Валентин Катаев. Флаг. Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так. Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта, и в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблём, как за магнитом. а толстых стальных срезах в концентрических желобах блестело тугое зелёное масло. В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и всё его хозяйство. В тесные ниши, отделённые от кубрика фанерной перегородкой, жили... начальник гарнизона форта, его комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветерок шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитый на квадрат. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой. Простыни лепящего оранжевого огня вылетели из орудия. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго удалил в уши. С шумом чугунного шара, опущенного по мрамору, снаряды уходили один с другим вдаль, а через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались. Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов. Остров со всех сторон обложен Коммуникации порваны. Больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха. Бомбы с яростным постоянством бьют скалы. Торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг. враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо. Тогда враг отступает далеко в море, и, собравшись силами и перестроившись, он снова бросается на штурм. Он ищет слабое место и не находит его. Но время шло. Воеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустили. Часами командиры комиссар просиживали на две новостями. Они комбинировали. Сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту, но развязка приближалась. И вот она наступила. — Ну? — сказал, наконец, комиссар. — от тебе и ну, — сказал командир. — Все. — Тогда пиши. Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком. 20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведён последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки. Он закрыл журнал, эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скреплённую сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, положил на полку. — Такие-то дела, комиссат, — сказал он без улыбки. В дверь постачали. Пойдите. Дежурный в глинцевитом плаще, с которого истекла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик. Вымпел? Точно. Кем сброшен? Немецким истребителем. Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листе, крупным, очень разборчивым почерком, зелеными... Ализариновыми чернилами было написано следующее. «Господин команданти советский флот и батареи, вы есть окружение изо всех сторон. Вы не имеете больше боевых припасей и продукт. Во избегание напрасника кровопролитий предлагаю вам капитулирование. Условие. Весь гарнизон форта совместно командантий и командиры оставляют батареи форта полной сохранности и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха. Там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейское время на вершине кирха должен быть есть, иметь, выставить белый флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противный случай смерть сдавайтесь. Командир немецкий десант, контр-адмирал фон Эвершарп. Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному. — Хорошо. Идите. Дежурный вышел. — Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво. — Да, — сказал комиссар. — Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. — Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? — Надо чтобы они его непременно заметили, надо чтобы он был как можно больше, мы успеем. У нас есть время, сказал комиссар, отыскивая фуражку. Перед ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем ушить. Ребята поработают. Он будет громадный, за это я тебе ручаюсь. Они обнялись и поцеловались в губы. Командир и комиссар Они поцеловались крепко по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной горькой кожи. Они поцеловались. Первый раз в жизни они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет. Комиссар вошёл в кубрик и приподнял тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачёвую полосу с лозунгом. Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и сыровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной матеи и из всего, что нашлось, подходящего в матросских салучках. Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов. Когда моряки в последний раз побрились... Надея чистые рубахи, один с другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх. На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами, одеколон. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтин начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку. — Как на кирхи отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояток кинжала. — Так точно, они сдаются. — Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. — Отлично. — Свистать всех наверх? Через минуту он стоял, расставив ноги на боевой рубке. так что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. Бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита. Над силуэтом рыбачьего посёлка поднимался узкий треугольник кирки с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развивался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем тёмный, почти чёрный. — Бедняги, — сказал фон Эвершарп. — Им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь, капитуляция имеет свои неудобства. Он отдал пикас Плотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уж простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирки. этот миг показалось смолиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Бак на кирке стал красным, как раскалённое железо. «Чёрт возьми, это красиво!» — сказал фон Эвершарп. «Солнце хорошо!» — подшутило над большевиками. «Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Да сейчас мы опять заставим его побелеть». Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись силами перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабые место, они врывались в узкие, извилистые промойны, они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела, и вдруг со всего маху, ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом влетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли. Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая, снова поднимаясь, бежали немцы фортух Они уже на скале, вот они уже спускаются в открытые люки батареи. Фон Авершарп стоял, всыпившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал взгляда от берега. Он был восхищен, его лицо подергивали судороги Вперед, мальчики, вперед! — И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочи одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины и из недра острова, с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий. Морщина землетрясения прошла по острову. «Они взрывают батареи!» — крикнул фон «Они нарушили условия капитуляции, мерзавцы!» В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров в море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирке. Фон подумал, что сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивнее, он резал глаза. Тогда Фанавершарп понял все. Флаг никогда не был белым, он был всегда красным, он не мог быть иным. Фанавершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман — Не солнце обмануло фон Эвершарпа, он обманул сам себя. Фон Эвершарп отдал новые приказание. Эскадрильи бомбардировщиков, штаммяков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы, десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыше рыбачьего поселка, как тюльпаны, взрывы рвали воздух в клочья. посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами Кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света, на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут, но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. Они ее выполнили до конца. Они стреляли строго, точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропадал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирке. Но силы были слишком неравны. Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирки, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, Такая рана и ватой, вырванной из-под кладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один с другим, продолжая стрелять до последнего вздох Над ними развивался громадный красный флаг, шитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи и всего, что нашлось подходящего в матросских судочках. Он был шит из заветных шелковых платочков. из красных косыных, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов и пунцовых одеял, маек, даже трусов. А алый калинкоровый переплет первого тома истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику. На голокружительной высоте, среди движущихся туч, он развивался, кружился, горел, как будто незримый великан-знаменосец, стремительно нес его сражение дым вперед к победе.